как на людей влияют инопланетные силы. По результатам сеансов также выяснилось, что существуют и так называемые инопланетные, чужие энергии или просто инопланетяне. Эти разумы были созданы не людьми и не на Земле. Их создал сам Источник и другие цивилизации космоса для своих целей, но в итоге когда-то давно они обнаружили Землю и пришли сюда. Цель у них простая. собирать как можно больше энергии, могущества, а также порабощать всех, кто слабее. И людей они тоже воспринимают как ходячих батареек в виду нашего коллективного земного невежества. Люди сами не знают своей силы, своего могущества. Ведь каждый человек – это частичка источника той великой силы, которая создала все, и значит, каждый обладает этой силой, и осознавая это, возвращая свою связь с источником, с высшим «я», Никакая космическая негативная цивилизация не сможет никак навредить такому человеку. Я условно добавляю к тем первым трем категориям чужих энергий еще две категории – лже-боги и инопланетяне. Лже-боги – это представители инопланетных цивилизаций, которые когда-то пришли на Землю с некой миссией. Изначально эта миссия заключалась в помощи человечеству. Видимо, в какой-то момент часть этих представителей иных цивилизаций Решила, что вместо того, чтобы помогать человеческой цивилизации духовно эволюционировать, проще просто поработить людей и выкачивать энергию. Они создали множество культов имени себя, известных нам по истории язычества в разных народах. Часто в этих культах присутствовали такие элементы, как человеческие жертвоприношения. Накачка энергии человеческих страданий и страха сделала этих существ очень сильными. Когда такая энергия встречается в сеансе, Обычно у регрессанта тоже есть с ней договор. При расторжении договора они обычно не сопротивляются и оставляют регрессанта. Трудность в данном случае представляет выявление такого подселенца. Они прекрасно осведомлены о мире высших «я» и могут достаточно успешно имитировать то, как люди видят и воспринимают высших «я». То есть их маскировка на высочайшем уровне. Но в методе регрессии «Луч» разработаны различные эффективные способы проверок их на истинность. Пятым уровнем чужих энергий я называю инопланетян, которые не пытаются себя выдавать за богов, а прямо называют себя инопланетным разумом. Конечно, при этом они скрывают свои истинные цели и намерения в отношении человечества. От них часто можно услышать название «высший разум» или «космический разум». При этом, конечно же, никаким высшим разумом они не являются, являются обычными пиратами, вся суть которых состоит в поиске легкой и доверчивой добычи. Множество так называемых контактеров стали жертвами этих космических проходимцев. Обычно они говорят, что пришли на Землю с благородными целями – для помощи людям, для контакта, для изучения человечества и так далее. Если контактер соглашается с ними работать, они стараются внедрить в человека различные устройства. Эти устройства могут быть физическими, видимыми на рентгеновских снимках, например, или полевыми, так называемыми имплантами, обычно в области головы. Если чужие энергии третьего и четвертого уровней уважают закон свободы воли и при расторжении договора, как правило, спокойно покидают энергополе и тело человека, то эти энергии не боятся никого, кроме источника и силы энергетического потенциала человека. Из сеанса. Андрей. Закон свободы воли только на Земле действует или вне Земли тоже? Источник. Везде. Но его все нарушают, особенно инопланетяне. Они возомнили себя башками, и сущности, и инопланетяне низших порядков. Они слишком много на себя берут в гонке за эмоциями и душевным теплом. Они не могут смириться с тем, что это им не дано. И они никогда этого не постигнут. Если бы они это постигли, они не были бы инопланетянами. Они придут к самоуничтожению. Андрей. Инопланетяне на Земле присутствуют или на других звездных системах? Источник. Они частые гости на Земле, но системы все различные. Земля, как магнит. Душа. Вот для них загадка для всех. Душа и моя любовь. Андрей. А вы их тоже создавали? Источник. Да. Тоже создавал. Больше для развлечений. Разные были эксперименты, но людей больше люблю. Они меньше всех, меньше всего умеют, у них плотные тела. Они не могут читать мысли. двигать предметы, не совсем как груднички, а все остальные подростки. Андрей, почему люди так важны и для вас, и для инопланетян? Источник. Им сложнее всего приобретать навыки, умения. Даже забота о теле доставляет сложность. Сущности даже внедряются, не давая поглощать правильную еду, Людям сложно совладать со своими желаниями. У людей очень много желаний, и сущностям очень легко за них зацепиться. Очень тяжело быть невозмутимым, слышать себя. Нужна сила духа. А они свою душу не слышат, запечатали ее. Не верят люди в себя. Всю ответственность возложили на Бога, но это неправильно. Только когда человек откроет душу, поверит в себя, только тогда я смогу помочь. Сколько бы человек меня ни просил, я не помогу, пока ты сам в себя не поверишь. Я помогаю только тем, кто верит от души и не беру взамен ничего. Никогда. Андрей, почему ей часто снятся сны про природные катаклизмы? Источник. Потому что она полюбила планету. Она полюбила Землю. Она любит ее и переживает за нее. Вся боль Земли частично находит отражение в ее снах. Люди на высоких вибрациях понимают, что они живут на Земле в окружении многих энергий и нельзя засорять планету, обижать людей, зверей. Надо жить в мире. Ей хочется как-то что-то сделать для планеты, поэтому она волнуется за это все. Она чувствует, что защитный экран планеты тоже слаб и может обрушиться гнев Земли на людей. Андрей, что такое защитный экран планеты? Источник. Защитный энергетический экран планеты. В частности, это больше от инопланетных мелких субстанций, сущностей, которые хотели бы проникнуть на Землю. Но этот экран их сдерживает. Вот она во сне увидела, что экран треснул. Это так. Только если все люди соберутся и направят свой луч искры на защитный экран планеты, только так его можно будет любовью немного подлатать. Андрей, к чему приведет то, что экран треснул? Источник. К проникновению инопланетных сущностей. Людям будет еще тяжелее. Инопланетные друзья обладают более мощными практиками по внедрению имплантов в организм человека и способны на различные подключки по подавлению воли. Сейчас это встречается на Земле, но редко. А если экран падет, то это будет конец. Андрей, вы же этого не позволите? Источник. Это все зависит от людей. Это все зависит от их вибраций. Это выбор людей. Я наблюдаю, как люди эволюционируют или деградируют. Андрей, есть ли также инопланетные цивилизации, которые защищают? Источник. Есть. Андрей, они вмешиваются в это дело? Источник. Да, могут вмешаться. Но опять же они побаиваются вмешиваться и нарушать свободу воли земли. Иногда они пускают вибрации на землю тонкие. Люди их улавливают. Но опять же человек должен этого хотеть, чтобы принять эту информацию, эту энергию. Они пускают как некую подзарядку, как некие импульсы высокочастотные для того, чтобы поддержать эфирные тела людей. На физике человек больше сам отвечает за себя, на тонких оболочках помогает галактический совет. Они очень осторожно это делают. Андрей, почему они вас побаиваются? Они же помогают людям. Источник. Человек не выбирал эту помощь. Они вправе немного помогать на каком-то уровне, поддержать людей, потому что видят, человечество катится в бездну. Душой наделил их я, физическим телом они — поэтому они частично владеют правом вмешаться и помочь. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. В прошлом сеансе мы общались с вами, а потом она почувствовала, что как будто кто-то вклинился, и ответы уже были недостоверными. Скажите, пожалуйста, действительно ли кто-то вклинился в том сеансе? Высшее я. Да. Так вот, вклиниваются в физическом мире. Андрей. Кто это был? И как у них это получилось во время беседы с вами? Высшее Я. Идет инопланетное. Те, кто воздействует на человечество разными методами, много смотрит информации в YouTube, очень много смотрит, анализирует, все хочет понять, как это устроено, как идет взаимодействие между всеми, хочет понять, тем самым все это вокруг нее вертится. И все рядом. Андрей. Каким образом так получилось, что они во время беседы с вами вклинились в разговор, и ей как в будущем защищаться, чтобы они не вклинивались больше? Высшее «я». Научиться различать, где она, высшая «я», где все другое. Она уже близка к этому. Это только сознанием можно понять. Она уже чувствует, что близка к этому. Приходит. Андрей. А можно сегодня сделать так, чтобы разговор был только с вами, чтобы никто не вклинивался из чужих энергий? Высшее «Я». Да, мы постараемся защитить вас от чужих внедрений. Защитить вас обоих от чужих внедрений. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, я хочу чуть-чуть этот момент уточнить, если вы не против, про НЛО, про другие цивилизации. У меня были в сеансах неоднократно случаи враждебных цивилизаций, которые вмешиваются, пытаются вмешаться в сеанс и вообще в развитие людей. Скажите, ДК говорила, судя по ее сеансам, в космосе все очень позитивны. А как на самом деле? Источник. У Д была миссия принести этот свет. Мы Д не давали баланса, который сейчас в полной мере вы можете прощупать через свои сеансы. Мы не давали ей негативных контактов. Есть цивилизации, которые держат нашу Вселенную в балансе. Это должно быть для того, чтобы вы могли отличать свет от тьмы. Есть цивилизации, настроенные негативно. Как в человеческом теле есть мой свет и есть природная, скажем, животная суть в виде этого. Даже не животное, а природа заложена, Хотя тело формировали мы, наши светлые силы. Но все сбалансировано так, чтобы человек понимал и мог делать выбор, на что ему больше ориентироваться. Так и во всей Вселенной. Вселенная — это как большая проекция любых маленьких структур. Вот как человеческое тело, как баланс энергии темного и светлого, так и во всей Вселенной есть баланс. И естественно, что есть цивилизации, которые хотели бы поработить другие цивилизации. Это есть. Но это все происходит с нашего позволения. И человеческая цивилизация тоже не такая уж и светлая. И мы хотим ее вывести в свет, поскольку она начала скатываться в темноту. Она тоже начала скатываться в эту темную энергию. А мы все же хотим ее... Земля очень красивая. И мы хотим, чтобы человеческая цивилизация на планете Земля была светлой цивилизацией. Это очень тяжело объяснить... трехмерному восприятию. Человеческий мозг очень сильно ограничен. Так же, как и с этой пирамидой, которую вам легче представить, чем просто свет, который вокруг вас есть и который со мной связан. Так и здесь мне очень тяжело объяснить что-то по поводу негативных цивилизаций, как вы их называете. Они есть. Я их люблю так же, как и вас. Но посредством их существования я постигаю всю многогранность опыта, который только можно себе представить. Вам в трехмерном восприятии очень тяжело это представить, и более тяжело мне вам это объяснить. Однако они есть, это правда. Вы называете их рептилоидами, в этом есть какой-то смысл. Они похожи, они свои энергии, щупальца, вы так их называете, распространили. Здесь внедрены они, они руководят действиями многих людей. Но поверьте. Они не более сильны, чем вы, чем свет, потому что они тоже созданы нами, светом. Андрей, вами же все создано, я правильно понимаю? Источник. Да, нами создано все, все, все, все, что можно только вообразить, а ваше воображение не может это даже представить. И сеанса с другим регрессантом. Андрей. «Я так понимаю, то, что мы называем сущностями, создали люди?» «Высшее я». «Да». «Андрей, но есть ведь энергии, которые пришли с других планет на Землю?» «Высшее я». «Да». «Андрей, кто их создал?» «Высшее я». «Такие же, как мы?» «Андрей, вы имеете в виду другие? Это инопланетяне создали или как понять?» «Высшее я». Вопрос фильтра, как ты смотришь на это? С какого ракурса, как ты хочешь увидеть? И как ты это поймешь и осознаешь? Представь высшее «я», темное, низшее «я». Оно создает и отделяет от себя такую же частичку. Через нее учится. Эта частичка может выдумать проекции и их создать. Весь процесс прямо противоположен. Вот и все. Все просто. Андрей. Эти низшие «я» тоже воплощают частички в физические тела? высшие «я». Да. Андрей, то есть это то, что мы называем инопланетянами? Высшее «я». Да, и они в том числе. Некоторых инопланетян делал мой. Вообще существ. Любых. Иногда они делаются совместно, зачастую раздельно. Андрей, а совместно это что имеется в виду? Это как? Высшее «я». Это гибриды. Андрей. Это гибрид между высшим я и низшим я. Высшее я. Да, и он очень похож. Андрей. Что вы имеете в виду? Высшее я. Он работает. Он может работать и общаться с нами и с ними. Это как звено в цепочке или как вода между двух берегов. Он может видеть и общаться со всеми в его поле. Андрей. Не только люди создают сущности есть и те которых люди не создавали которые из космоса пришли Высшее я да относительно твоего фильтра восприятия представь что есть такой же андрей только темный представь что ты можешь работать с такими же темными низшие я также могут создать проекции или эгрегоры, как вы их называете все прямо противоположно там где есть плюс будет и минус из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы говорили, что смотрите, чтобы на Землю не было вторжения, правильно я понимаю? Высшее «Я». Да. Андрей, а эти инопланетяне хотят вторжение сделать? Высшее «Я». Ну, они частично уже здесь есть. Вторжение им мы не дадим сделать. Андрей, а они здесь в физических, материальных телах? Можно их потрогать, грубо говоря? Высшие Я. Они в разных телах. Энергия, сущности в телах, в разных. Андрей: Я имею в виду в телах не людей, а именно в гуманоидных телах с других планет. Таких здесь нет. Высшие Я есть, но мало. Андрей: А их тела выглядят так, как многие себе представляют. Рептилоидная форма жизни. Об этом речи или что-то другое. Высшее Я. Есть рептилоидная, есть разные. Андрей. И это все темные энергии, темные разумы? Высшее Я. Да. Андрей. Они сюда пришли с других планет? Высшее Я. Из других миров? Андрей. Это параллельные миры или это именно другие звезды нашей Вселенной? Высшее Я. Это из нашей Вселенной. Из разных миров. Андрей. Просто когда вы говорите «другие миры», я хочу понять, это другие планеты, которые крутятся вокруг других звезд, или это что-то иное? Высшее Я. Населено много галактик. Из других галактик они и прилетают, наблюдают за нами. Андрей, то есть из одной из галактик, да? То есть не из нашей галактики, а из другой галактики, если ее понимать как скопление звезд? Высшее Я. Да, можно так сказать. «Андрей, вы сказали, что некоторые из них в физической форме. Значит, они должны там где-то жить в физической форме. Они живут на планете или у них корабли, где они живут? Как это выглядит?» «Высшее я». «Да, корабли». «Андрей, у них нет своей планеты?» «Высшее я». «Есть планета». «На кораблях прилетают, наблюдают, смотрят». «Андрей, мне всегда интересно». А вот на Земле довольно слаборазвитая цивилизация. Почему их сюда пускают более высокоразвитые цивилизации? Почему их сюда допускают в таких вот представителей материальных тел? Высшее «Я». Дыры есть. Проникают через дыры. Андрей, то есть у Земли есть защита, но они сквозь нее проникают? Высшее «Я». Да, бывает. Андрей, а после проникновения почему их не вылавливают? Высшее Я. Мы за ними наблюдаем, чтобы они ничего плохого не делали. Они под контролем. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. У меня во многих сеансах от Высших Я были ответы, что такие энергии есть. Их можно назвать инопланетянами или сущностями, кто интересуется получить человеческий опыт, но не воплощаясь в тела, а как бы обманным путем. Источник. Инопланетяне есть. Они через подключки, через импланты пытаются считать эмоции, они считывают опыт при жизни с человека, и они не одни такие. Те же рептилоиды за счет наноклеток пытаются добраться до души, но попадут в мозг, и человек будет испытывать головные боли. Еще очень много таких, которые устанавливают свои подключки, импланты на тело человека. Как правило, происходит это во сне. Люди, которым снятся инопланетяне, как правило, это они и есть. Очень редко приходят светлые силы инопланетные, они обычно не вмешиваются в жизнь людей и не приходят. Обычно под видом благих намерений приходят недоброжелатели устанавливают различные импланты для считывания эмоций, потому что они бездушные, они не знают понятия душа, она у них только на бумаге. Это для вас как прочитать какое-то неизвестное слово, и вам очень хочется его понять, почувствовать, и все их силы и эмоции направлены на данное познание, но у них это никогда не получится. Это их путь. Андрей, вы хотите сказать, что у них нет души, как у людей или животных? Источник. Как у людей и животных у них нет души. Андрей. как они тогда управляются, что является той живительной силой, что управляет их телами? Источник. У них есть сознание, но души, как у людей, у них нет. Это совсем другие существа, совсем другие тела, плотности, и они устроены по-другому. Искры, как моей частицы, в них нет. Андрей. А кто же тогда ими управляет? Источник. У них есть сознание. Но это не душа. Андрей, я знаю, что наши души могут воплощаться на других планетах, в других инопланетных телах. Источник. Как правило, воплощение светлых душ происходит в телах инопланетян, которые отвечают за светлые энергии, но в темных души нет. Андрей, а какой-то аналог души, может, с темной стороной? Такого нет? Источник. Они движими некими инстинктами. У них есть как программа, как компьютерная программа. У них есть инстинкты, направленные на размножение, изучение какое-то сознание, разум. Технократический путь. Человеческой души в якобы негативных инопланетянах нет. Создания во Вселенных все разные. Души могут воплощаться на других планетах, но в основном это те, кто несет добро и что-то созидает. Что-то говорит, потому что искра — это часть Творца. А инопланетные наделены сознанием, инстинктами и какими-то программами. Искры, души, в них нет. Андрей, получается они как биороботы, как искусственное создание? Источник, да. Можете называть это биороботами. Как искусственный интеллект, как еще вам объяснить? Вам сложно. У вас диссонанс сейчас в голове, как вообще они живы, как они ходят, как это все. Но созданий во Вселенной очень много, и есть такие. Я когда-то все создавал, и они были первичными, в отличие от людей. Я создал их, потом людей. Но сейчас получается, что они мешают. Я не могу говорить про них, плохие они или хорошие. Вот я говорю про них, а вы думаете, что они плохие? Нет, для меня все равны. Однако они такие. Они действуют так. У них путь такой. Они вставляют вам палки в колеса, вы эти палки вытаскиваете, идете дальше. Кто-то палку не вытащил, кто-то поленится. Будет жить с головной болью, пить таблетки и качать им энергию и эмоции. У них это прекрасно получается, потому что их симптоматика от их имплантов заточена под человеческие болезни. В основном это мигрень. Если подключается сильная сущность, это шизофрения. Инопланетная — это сильнейшие мигрени, головные боли. Андрей, а вот насчет шизофрении я уже давно подозревал, что это подключение сущности. Правильно ли я понимаю, это так? Источник. Да. Андрей, вы сказали, что существ без души вы первыми создавали. Источник. Да. Андрей. а потом уже стали создавать существ с душами? Источник. Да. Андрей, а почему вы решили наделять душами? Источник. Потому что они были для меня как куклы. Это просто кукла. Я с ней в переносном смысле мог поиграть, я мог ее любить, но каких-то эмоций и отдачи я от нее не получал. Да, они что-то пытаются, что-то развивают, что-то своим путем делают. Но когда я понял, что могу в свое творение вложить частички своей души, то это намного, как сказать, тот поток энергии, который я получаю от людей, это взаимообмен энергий. Люди живые, они такие же, как я, они творцы, и я их люблю, а они любят меня. Вот когда любовь взаимна, это высшее благо, это развитие. И мы друг другу помогаем развиваться. А инопланетяне для меня, назовите это куклой, однако это очень примитивное сравнение. Говорю, чтобы вам было понятно. Они также наполнялись моей любовью. Я их любил, да. Я, по-вашему, с ними играл. Ну, вот так получилось. Такой путь. Андрей, вы же это не про всех инопланетян, а только про тех, у кого нет души? Источник. Я говорю про бездушных. Биороботов. Да, есть более разумные сознания со своей искрой. Межгалактический совет, который переживает за Землю, за любовь, за другие галактики, Вселенные. Да, они с душой. Они собирают опыт, они намного развитее, чем вы. У них тоже есть привязанность, какие-то эмоции, но опять же, там тоже сострадание к землянам. Они тоже все огорчены тем, что здесь происходит, но наблюдают и не вмешиваются. Боятся меня. А биороботы не боятся ничего. Они делают свою программу, они делают все. Поэтому Высшее Я просто забрал у нее имплант с головы и отдал им. Но они поняли или не поняли. Но прилетели снова. Потому что попытка не пытка. Им за это, по сути, ничего и не будет. Их за это... Никто не убьет. Андрей. А почему их не наказывают? Они же ваши законы нарушают. Источник. Я не могу лишить их существования, пока они сами его не прекратят, потому что это их выбор. Даже душа, когда покидает тело, это ее выбор. Я не могу своей волей кого-то лишить жизни. Это такой путь. Я его принимаю. Я всех учу этому, и я это делаю сам. «Андрей, получаются они бесконечно так могут мучить людей на Земле?» «Источник. Благодаря им люди растут, расширяют свое сознание, допускают мысль, что да, такое тоже есть, но с этим можно бороться. Однако инопланетяне тоже далеко не ко всем подходят. Они тоже выбирают. Вот она подошла по их параметрам. Сейчас, я думаю, она будет для них лакомым кусочком, но они побоятся». потому что ночью у нее тоже идет сильная защита. И когда они чувствуют высшее «я», они не сунутся просто так. Они же тоже всю эту энергетику считывают с человека, поэтому они в момент, когда человек ослаблен, к нему и летят. Все, когда они видят ослабление человеческой ауры, они все нападают на него, поэтому самоконтроль, самосознание, хорошее настроение, положительные вибрации. Все. Никто не подойдет. Из сеанса с другим регрессантом. Высшее Я. Мы принимаем также кураторское участие в Галактической Федерации Света. Галактическая Федерация Света создана для контроля баланса во Вселенной. Потому что есть разные цивилизации. Они отличаются по уровню частот. Высокодуховные, то есть высокочастотные цивилизации, такие как арктурианцы. Андромеда, Плеядианцы, Сириус и другие. Их очень много, которые идут в этом направлении, высокодуховном. Их очень много, но есть и другие цивилизации. Плотности очень разные. Есть, допустим, третьи плотности, как у вашей Земли была. Есть пятые, шестые, седьмые. Вот высокие плотности — это уже высокодуховная цивилизация. А третьи или четвертое – это уже низкие частоты. И там есть цивилизации такие, как, допустим, серые и рептилоиды, драко. Они отказались от развития духовного потенциала, они считают, что эмоции, духовность — это слабость для них, и они выбрали ум. И поэтому большой акцент в развитии своем направили на техногенное развитие вооружения. И у них больше целенаправленность на силовое захватничество и колонизацию других цивилизаций, подчинение себе и контроль их ресурсов. Галактическая Федерация следит за балансом. Балансом во всех сферах. Андрей. А царство Люцифера и эти негативные цивилизации, низковибрационные, они взаимодействуют друг с другом в космосе? Высшее Я. Нет. Андрей. То есть то, что вы назвали царством Люцифера, относится только к Земле, к земной реальности? Высшее Я. Да. Андрей. то есть оно находится в низких вибрациях именно земного пространства? Высшее Я. Да. Андрей, а в космическом пространстве есть аналоги таких низковибрационных существ, сущностей? Высшее Я. Эти самые цивилизации, например, рептилоиды, с которыми на протяжении многих-многих лет идут космические войны. Мы, конечно, не хотели этого допускать, но они… Когда слишком идет перекос или есть угроза гибели какой-то цивилизации, которую они захватили, тогда мы вмешиваемся, то есть вмешивается межгалактическая федерация. В межгалактическую федерацию входят все высокоразвитые духовные цивилизации. Там кроме миротворческих функций есть соблюдение баланса всех торговых и экономических, каких-то других технологических вопросов между собой в галактике цивилизаций. Активно делятся такие, как бы, торговые отношения. Делятся какими-то открытиями, исследованиями, какими-то технологиями, которые они там разработали. Кто что может предложить. И все очень многие миротворческие цивилизации, их главная функция — исследовать космос, множество планет, не нарушая волю и жизнь цивилизаций тех планет. Они просто исследуют, им интересно, не нарушая их законы. Андрей. Если я правильно понял, то такой архангел, как Люцифер, получается, курировал Землю, только на Земле такое произошло, что был создан антипод-источника, на других планетах такого не было или там свои были Люциферы? Выше я. Нет. Такого больше не было ни у кого.